Глава четвертая. Бедный словарь и богатый. Главка первая. Плохие переводчики страдают своеобразным малокровием мозга, которое делает их текст худосочным. Каково Хемингуэю или Киплингу или Томасу Ману или другому полнокровному автору попасть в обработку к этим анемичным больным? Похоже, что они только о том и заботятся, как бы обескровить гениальные подлинники. У таких переводчиков нищенский убогий словарь. Каждое иностранное слово имеет для них одно единственное значение. Запас синонимов у них скуден до крайности. Лошадь у них всегда только лошадь. Почему не конь, не жеребец, не рысак, не вороной, не скакун? Лодка у них всегда лодка. И никогда не бот, ни челнок, ни ладья, ни шаланды, дворец всегда дворец, почему не замок, не палаты, не хоромы, не черток. Почему многие переводчики всегда пишут о человеке худой, а не сухопары, не худощавы, не чедушный, не щуплый, не тощий. Почему не стужа холод, не лачуга, не хибарка, а хижина. Не каверза, не подвох, а интрига. Почему печали всегда печаль, а не скорбь, не тоска, не кручина, не грусть? Плохие переводчики думают, что девушки бывают только красивые. Между тем они бывают миловидные, хорошенькие, смазливые, пригожие, недурные, собой, привлекательные и мало ли еще какие. Множество у этих людей всегда только множество. Почему не прорва, не уйма, не бездна, не тьма? Препятствия только препятствия, а не помеха, не преграда, не препона. Словесные худосучие надо лечить. Конечно, если болезнь запущена, окончательное выздоровление едва ли возможно но все же мы должны озаботиться, чтобы анемия приняла менее тяжелую форму. А для этого переводчикам следует изо дня в день пополнять свои скудные запасы синонимов. Даль – вот кого переводчикам нужно читать, а также тех русских писателей, у которых был наиболее богатый словарь. Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Сергея Оксакова, Льва Толстого, Тургенева – Лескова, Чехова, Горького. Пересчитывая русских классических авторов, переводчики должны запоминать те слова, которые могли бы им при переводе пригодиться. Они должны составлять для себя обширные коллекции этих слов. Не вычурных, цветистых, областных, а самых простых, заурядных, которые хоть и употребляются в русской обыденной речи, но переводчикам почему-то не свойственны. Я редко встречаю в переводных повестях и романах такие простые слова, как «зря», «не «невпопад», «невзначай», «привередливы», «взбалмошны», «неказисты», «угодливы», «беззаветные», «досужие», «разбитной», «прытки», «отпеты», «озорной». И до сих пор существует порода переводчиков, которые иногда не скажут, Сумосброд, а непременно безумец. Недавно мне попался один перевод, который мог бы служить образцом и подспорьем для молодых переводчиков, желающих расширить диапазон своей речи. Едва только я раскрыл книгу, мне бросились в глаза такие слова, которые при всей своей простоте и обычности почти никогда не встречаются у середняков-переводчиков. Умасливать, дошлы, преспокойно, «страшноватый», «нашкодивший» и прочее. Этих выразительных слов не найти ни в одном из англо-русских словарей. Никакому словарю не угнаться за всеми оттенками живой человеческой речи. Поэтому задача переводчика, если только он настоящий художник, заключается именно в том, чтобы, возможно, чаще отыскивать такие соответствия иностранного и русского слова какие не могут вместиться ни в одном словаре. Переводчики, о которых я сейчас говорю, «Бобров» и «Богословская». Книга, переведенная ими, Чарльз Диккенс, «Повесть о двух городах». Я называю их переводом Ростцовым именно потому, что у них богатейший язык. Метки, пластичные, гибкие, изобилующие свежими словесными красками. В подлиннике, например, Вульгарно-грубый кранчер кричит своему сыну, чтобы тот замолчал. «Drop it then!» По словарям это значит «перестань» или «прекрати» или «брось». Так и написал бы средняк переводчик Это вполне правильно передало бы смысл сердитого крика. Но не его стилевую окраску – Между тем, Бобров и Богословская, сообразуясь с характером Кранчера, переводят «заткнись». И, конечно, в данном случае это наиболее точный синоним. Не сомневаюсь, что если бы Кранчер разговаривал каким-нибудь чудом по-русски, он непременно сказал бы «заткнись». Точно так же, когда в самом начале повести о двух городах Диккенс говорит о витиях, восхваляющих, свою эпоху или клянущих ее, он называет их «the noisiest», что по всем англо-русским словарям означает «наиболее шумный» или «наиболее крикливый». Но насколько экспрессивнее, опять-таки в данном контексте, тот эпитет, который дан переводчиками. «Самые горластые». У Диккенса говорится, что «Дилижанс» поднимался «апхил». Слово «апхил» имеет словарное значение «в гору». Но так как подъем был крутой, переводчики предпочли колоритное русское «косогор». Вверх по «косогору». И думается, что Диккенс, пишем по-русски, непременно написал бы «косогор». И вот наиболее наглядный пример. Тот же «Кранчер», «Суеверный и глупый тиран», Все время опасается, как бы его жена не упала на колени и не вымолила ему у Господа Бога какую-нибудь злую напасть. При этом он употребляет выражение «to flop down» – «шлепаться» на пол во время молитвы. Это выражение не раз повторяется в его обращении к жене и всегда с комическим эффектом. Переводчики нашли очень точное и такое же меткое соответствие. Бухаться. А ежели тебе непременно надо бухаться, бухайся так, чтобы сыну и мужу польза была, а не вред. Бухаться, горласты, заткнись, косогор. Не такая уж эта экзотика. Это самые простые обыкновенные слова, и все их достоинство заключается в их незатасканности. Их не знают середняки-переводчики. Тоже можно сказать и о другом слове, «Vengeance». Судя по всем лексиконам, оно означает «мщение», «месть». Но наши переводчики здесь пренебрегли лексиконами и дали свой синоним, наиболее выразительный, и я сказал бы, наиболее русский – «расправа». Причем эти высокие мастера перевода не щеголяют богатством своего словаря, не перегружают свой текст нарочито свежими формами речи, Мобилизация выражений слов, выходящих за пределы переводческой речи, оказывается у них совершенно естественной. Когда в их переводе встречаешь такие слова, нетипичные для переводческого стиля, как «зануда», «куролесить», «настроиться на молитвенный лад», «обуреваемые жаждой», «орудовать», «буркнуть», «цацкаться», «тараторить», окаяны и так далее, и так далее, и так далее, нельзя не прийти к убеждению, что это и есть наиболее точное воспроизведение стилистики Диккенса, корни которой пропитаны могучими соками плебейской простонародной фразеологии и лексики. А того-то я и назвал их перевод превосходным. Отсюда, конечно, не следует, что я считаю его идеальным. Хотелось бы, например, чтобы в репликах вульгарного кранчера было больше отступлений от нормальной грамматики. В подлиннике они очень далеки от нее. Хотелось бы, чтобы первые строки романа были также подчинены стихотворному ритму, как и первые строки подлинника. Но это другая тема, другая забота. Здесь же я говорю исключительно о Об изобилии словарных запасов, которыми так умело владеют эти мастера перевода. В этой области богословская и бобров богачи.